14. Во дворце бракосочетания на Грибоедова было шумно и весело. А теперь пусть жених и невеста поздравят друг друга. Ярко блеснули три фотовспышки почти одновременно. На выходе из зала регистрации Турецкого с Мариной встречали свадебным маршем Мендельсона. «Горько, горько!» «Ровно неделя прошла», – вполголоса прошептала Марина, наклоняясь к Турецкому. «Ты будь попроще», – спокойно посоветовал ей жених, а точнее муж уже, турецкий следователь по особо важным делам. «Ну, Сашка, право слова, не ожидали, что ты женишься. Да так внезапно!» «Внезапно и скоропостижно!» Еще одним холостяком в прокуратуре меньше стало. Безвременно ушёл в пространство, в подкаблучное. Оно еще шампанского ребятки. Впереди молодых радостная Настя несла огромный букет цветов в руках, а рогдай в зубах – свидетельство о браке. Свадебный стол. Стажёр Сережа, вопреки своему обыкновению крепко набравшись, сказал странный тост. «За тех, кому жалко сажать!» В разгар веселья к турецкому подсел один из гостей. «Ну и теперь, конечно, в свадебное путешествие. К морю!» – встряла восторженно Настенька. «Как обещал», – подмигнул ей турецкий. «Ну и в Сочи поди!» «Думаем, в Ялту сначала». «Вот это правильно. В Ялте ведь есть, по крайней мере, два открытых бассейна. Купайся хоть зимой». «Да, впрочем, в Ялте до ноябрьских купаться можно без проблем». Ведь Ялту гора закрывает от северных ветров. Да, это так. А в Сочи уж потом. Разумно, да. Эх, Сочи. А после вот Сочи необходимо бы сразу. Еще куда-то, удивился Турецкий. Потом рекомендую Болгарию или Турцию. После Сочей-то. Я в этом деле разбираюсь, ты поверишь. В Болгарии коньяк, во-первых. А в Турции... Гость кинул быстрый взгляд на Марину и осекся а, впрочем, ты же с женой поедешь». «В свадебные путешествия без жены ездит редко», съязвил Турецкий. «Да, верно. Тогда, конечно, часть программы отпадает. Но все же я рекомендую. Анталия – ну просто сказка». «А на шиши какие не подскажешь?» «Ох». Пьяноватый собеседник Турецкого даже слегка откинулся в удивление. «Ты где живешь-то? На земле, среди людей. В России». «Работаешь в прокуратуре! И денег, слышь, тебе-то не хватает! Насмешил!» Гость попытался взглянуть в лицо Турецкому и был вторично поражен его отсутствующим трезвым взглядом. «Ты, Саш, чего?» – тряхнул он за плечо Турецкого. Взгляд Турецкого скользил по лицам гостей и вдруг остановился на Ефимыче, патологоанатами, дававшем заключении о смерти Ольги Алексеевны Грамовой и ее сына Коленьке. Турецкого ударила внезапная мысль. Лицо его, видимо, изменилось от этой внезапной мысли настолько, что Ефимыч, почувствовавший на себе взгляд Турецкого, вдруг даже вздрогнул и чего-то испугался. Турецкий подсел к Ефимычу. «Скажи-ка, Ефимыч, помнишь, что ты сказал, а потом написал? Ну, про свояченицу мою покойную. Ребенка задушила, потом сама вскрылась, так?» «Ну, так возможно», – Ефимыч улыбнулся. Он был или довольно крепко пьян, или прикидывался пьяным, уклоняясь от беседы. «А что с того-то?» «А то, что ребенка, по моей независимой информации, убили позднее. Позднее часа так на два. Откуда же мне знать? Все возможно». «Но это же значит, что убила не она». «Конечно, не она. Но если через два часа, да после ее смерти...» Казалось, что Ефимыч очень плохо соображает. Как же мертвая она смогла бы убить? А не она, так стало быть, кто-то другой, а? Ты, Саша, прав. Прав, как всегда. Ведь если не она, то кто же? А что ж ты в акте вскрытия написал-то, а? Да я хотел попроще, чтобы. Поняв, что трудно отвертеться от турецкого, Ефимыч начал на глазах трезветь. Для твоего же блага, Борисович. Тебе же проще самоубийство. «А так по правде-то убийство, что тут спорить? А дверь-то открыта была, и ночь. Кто хочешь, приходи и режь. А искать-то тебе, Борисович. Тебе, тебе, кому же еще? Переставил я их во времени, Грешен, Тебе помочь хотел». «Ты выпивший, что ли, был тогда?» Ефимыч сокрушенно кивнул, соглашаясь. «На службе?» Ефимыч опять сокрушенно кивнул. «Под суд пойдёшь». Ефимыч опять сокрушенно кивнул в третий раз. «Последний раз!» – строго сказал турецкий Ефимычу. «Последний! Заруби!» Ефимыч кивнул, подтверждая. Осознал. «Последнее предупреждение!»